Когда она вошла в этот дом, я не в состоянии продвинуться хоть немного вперёд в расследовании прошлого госпожи. Что же мне следует делать, если я хочу содержать обещание, данное Клари Толбейс? Он прошёл ещё несколько шагов, обдумывая этот вопрос, с лицом более тёмным и мрачным, чем сгущавшиеся вокруг него зимние сумерки и тяжестью на сердце. Мой долг достаточно ясен.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 Он приехал на Фиктри-корт как раз вовремя, чтобы написать несколько строк мисс Толбис и успеть отправить письмо до 6 часов. Это сэкономит мне день, подумал он, направляясь на почту со своим коротким посланием. В письме он спрашивал у г-жи Толбис название маленького портового городка, в котором Джордж встретил капитана Мелдона и его дочь. Несмотря на довольно близкие отношения между двумя молодыми людьми, Роберт Одли почти не знал подробностей о краткой супружеской жизни своего друга. С того момента, как Джордж Столбэй прочитал объявление о смерти своей жены в Times, он избегал любого упоминания о нежной истории, что было так жестоко прервано. В этой короткой истории было так много муки. Какие горькие угрызения совести мучили его при воспоминании о том, как он покинул её.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 Через месяц после женитьбы стоял штемпель Harrowgate. Исходя из этого, Роберт пришёл к выводу, что именно в Harrowgate молодая пара провела медовый месяц. Роберт Одли попросил Клару Толбис телеграфировать ответ на его вопрос, чтобы не терять день в расследовании, какой он обещал ей провести. А ответ телеграфом пришёл на Фиттри-Корт ещё до 12 часов дня на следующий день. Название портового городка было Олденси в Йоркшире. Не прошло и часа с момента получения послания, как мистер Одли уже приехал на станцию Кингс-Кросс и взял билет до Олденси на экспресс, отправлявшийся без 15:02. Поровоз с пронзительным гудком умчал его в печальное путешествие на север мимо пустынных лугов и голых полей, слегка подёрнутых зеленью молодых побегов.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 Но путешествие мистера Одли не было закончено. Среди толпы носильщиков, и груд нелепого разнородного багажа, которым путешественники обременяют себя, его провели из битого столку и сонного на другой поезд, который должен был доставить его на другую железнодорожную ветку, проходящую мимо Оуэлденси и идущую вдоль берега моря. Полчаса спустя Роберт уже почувствовал в ветерке, дующим в открытое окно вагона,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 Прежде чем адвокат успел привести в порядок свои растрёпанные чувства и взять чемодан, который был с большим трудом обнаружен в чёрной пещере багажного отделения, освещённый лишь одним фонарём. Интересно, чувствовали себя поселенцы в лесной глуши Америки также одиноко, как и я сегодня вечером, подумал он, беспомощно озираясь в темноте. Он подозвал одного из служащих и показал на свой чемодан. Не отнесёте ли вы его в ближайшую гостиницу, попросил он. То есть, если я могу получить там хорошую комнату. Человек рассмеялся, взваливая чемодан себе на плечо. Вы можете получить хоть 30 комнат, сэр, если пожелаете, сказал он. В это время года в Уэлденси не слишком людно. Прошу вас сюда, сэр. Носильщик открыл деревянную дверцу, и Роберт Одли очутился на широкой ложайке для игры в шары. покрытой гладко подстриженной травой, которая окружала огромное квадратное здание, тёмным силуэтом вырисовывавшееся перед ним в зимней ночи. Лишь два освещённых окна оживляли эту твердыню. Они находились вдали друг от друга и мерцали красным светом, словно маяки во тьме. "Это гостиница Виктория, сэр", сказал носильщик. "Вы не поверите, но летом у нас здесь толпы народа".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 И если вы закажете мне баранюю отбивную и пинту шери. Разумеется, сэр. И я буду вам ещё более обязан, если прежде вы уделите мне несколько минут для беседы. С огромным удовольствием, сэр, ответил хозяин. В это время года у нас так мало жильцов, что мы рады угодить джентльменам, посещающим нас. Любая информация, какую я могу предоставить вам относительно окрестностей Уайлдэнси и его достопримечательностей,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 Они поженились здесь, сэр, почти 6 месяцев путешествовали в Европе и потом вернулись сюда. Но джентльмен уехал в Австралию, покинул даму через неделю или две после того, как родился ребёнок. Этот случай наделал здесь в Уэлденси много шума, сэр, и миссис Миссис, забыл её имя, миссис Толбис, подсказал Роберт. Точно, миссис Толбис. Все в Уэлденси очень сочувствовали миссис Толбис, сэр.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 Спасибо, я зайду завтра к миссис Бакемп. А погодите, ещё один вопрос. Вы бы узнали миссис Толбейси, если бы увидели. Конечно, сэр. Так же как свою собственную дочь. Роберт записал адрес миссис Бакемп в свою записную книжку. Съел в одиночестве обед, выпил пару стаканов шерри, выкурил сигару и удалился в приготовленную для него комнату, где уже был затоплен камин.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 да и не могли существовать в реальности, но которые всё же имели неуловимую связь с настоящими событиями. В этих тревожных снах он видел одлекорт, вырванный с корнем с зелёных пастбищ и тенистых изгородей Эссекса и стоящий одиноко, открытый всем ветрам, на этом пустынном северном берегу, которому угрожало быстро накатывающее на него бурное море. Чьи волны поднимались, чтобы сокрушить так любимый им дом? Пока бурные волны подкатывались всё ближе и ближе к величественному особняку, спящий увидел бледное, сияющее как звезда лицо, выглядывающее из серебристой пены волн, и знал, что это госпожа, превратившаяся в русалку и зовущая его к дяде Гибели. Над этим бушующим морем огромные тучи, чернее самой неприглядной ночи, опускались на глаза спящего. Но на горизонте штормовые тучи медленно рассеивались, и в темноте из узкого разрыва облаков палился луч света на страшные волны, которые медленно, очень медленно начали отступать, оставив старый особняк невредимым и твёрдо стоящим на берегу. Роберт проснулся, хорошо помня этот сон. И с ощущением физического облегчения, как будто тяжесть, давившая на него всю ночь, была снята с его груди. Он заснул снова и проснулся, когда из-за ставни выглянул зимний солнечный луч и пронзительный голос горничной у двери провозгласил, что уже половина девятого. Без четверти 10 он покинул гостиницу Виктория и отправился вдоль пустынной платформы и ряда домов.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 И мечтающего забраться ещё дальше от своих собратьев людей. Именно на этом пирсе Джордж Столбейс впервые повстречал свою жену под сияющим солнечным небом и под музыку оркестра. Именно здесь молодой корнет впервые поддался сладкому обману роковой страсти, которая имела такое мрачное воздействие на его последующую жизнь. Роберт с гневом смотрел на уединённый морской курорт, захудалый порт Именно такое место, думал он, губит сильного человека. Он приезжает сюда с чистым сердцем, встречавший женщин лишь на выставках цветов да на балах, знающий о них не больше, чем о спутниках далёких планет, со смутным представлением, что женщина это какой-то крутящийся волчок в розовом или голубом газе, или изящный манекен для демонстрации изделий модистики.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 Формула волшебных чар в действии, и жертва уже не в силах скрыться, как принц на мраморных ногах в восточной сказке. Размышляя подобным образом, Роберт добрался до дома, где, как ему сказали, проживала миссис Бакемп. Чоперная пожилая служанка сразу же провела его в гостиную, такую же суровую и старомодную, как и она сама. Миссис Бакемп, почтенная матрона около 60 лет, Сидело в кресле у яркого огня за каминной решёткой. Старый терьер, чья черноватая коричневая шкурка изрядно облезла, уютно устроился на коленях миссис Бакэмп. "Мне бы хотелось пожить здесь", подумал Роберт, "и смотреть, как серое море набегает на серый песок под спокойным серым небом. Я бы жил здесь и читал молитвы, перебирая чётки, раскаивался и отдыхал". Он уселся в кресло напротив миссис Бакэмп по приглашению леди и положил шляпу на пол. Старенький терьер сполз с коленей своей хозяйки, чтобы полаять и таким образом выразить протест против шляпы. «Вы желаете, сэр, я полагаю, снять...» «Тихо, дэш!» «Один из коттеджей?» — предположила миссис Бакэмп, чьи мысли текли лишь в одном направлении и чья жизнь за последние 20 лет неизменно состояла из сдачи домов в наем. Роберт Тоддли объяснил цель своего визита. "Я пришёл, чтобы задать один простой вопрос", сказал он в заключении. "Я желал бы выяснить точную дату отъезда миссис Толбейз из Оулденси. Хозяин отеля Виктория сообщил мне, что вы, вероятно, сможете предоставить мне эту информацию". Миссис Бакемп немного подумала. "Я могу сообщить вам дату отъезда капитана Мелдона", сказала она.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 Когда муж покинул её. Она блестящая пианистка, и я думаю, ей вполне это удалось. Но полагаю, что отец забирал у неё деньги и тратил их в трактирах. Как бы там ни было, однажды вечером у них произошла крупная ссора, и на следующее утро миссис Столбэй покинула Уайлдэнси, оставив своего маленького мальчика с няней по соседству. Но вы не можете сказать мне дату её отъезда. Боюсь, что нет, ответила миссис Бакем.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 на котором стояла старомодная конторка из красного дерева, покрытая зелёным покрывалом и битком набитая документами, торчавшими изо всех щелей. Письма, рецепты, счета, описи и налоговые бумаги безнадёжно смешались. И в этой куче миссис Бакемп начала искать письма капитана Мелдона. Мистер Одли терпеливо ожидал, наблюдая, как серые облака плывут по серому небу, а серые корабли скользят по серой глади моря. После десятиминутных поисков миссис Бакемп издала победный возглас. "Я нашла его", промолвила она, "и в нём есть записка от миссис Столбейс". Элицо Роберта Одли вспыхнуло, когда он протянул руку, чтобы взять бумагу. Человек, укравший любовные письма Элен Мелдон из сундука Джорджа в моей квартире, мог бы не утруждаться, подумал он. Письмо старого лейтенанта не было длинным, почти каждое второе слово было подчёркнуто. Мой великадушный друг. Начиналось письмо. Мистер Мелдон ни раз испытывал щедрость леди во время проживания в её доме, редко платя квартплату, пока в дело не вмешался маклер. Я в глубоком отчаяньи. Моя дочь покинула меня. Можете представить себе мои чувства? Мы немного поговорили вчера о денежных делах, в чём мы всегда с вами расходились, и, поднявшись сегодня утром, я обнаружил, что покинут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 Дата отъезда Элен, судя по письму мистера Мелдона, была 16 августа 1854 года. Мисс Тункс заявила, что Люси Грехом появилась в школе на Кресчентвилла между 17 и 18 августа того же года. Между отъездом Элен Толбейз из курорта в Йоркшире и прибытием Люси Грехом в школу в Бромптоне прошло не более 28 часов.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 так как он, бедняга, задолжал мне плату за 15 месяцев. И только продав жалкие остатки его обстановки, он смог выселиться. Мы расстались с хорошими друзьями, несмотря на то, что я послала к нему маклеров, и старый джентльмен уехал в Лондон с ребенком, которому едва исполнилось 12 месяцев. Миссис Бакэмп больше нечего было добавить, а у Роберта больше не было вопросов. Он попросил разрешения взять с собой оба письма, написанные лейтенантом и его дочерью, и, положив их в карман, ушёл. Он сразу же вернулся в гостиницу, где попросил расписание поездов. Экспресс до Лондона отправлялся из Уайлдэнси в четверть второго. Роберт отослал свой чемодан на станцию, заплатил по счёту и прогуливался по набережной в ожидании поезда. Я проследил историю Люси Грехом и Элен Толбейс до пункта исчезновения, думал он. Следующая моя задача раскрыть тайну женщины, похороненной на кладбище в Вентнере.